Глава третья. В ней разбойники что-то замышляют. Наступило утро. Длинный солнечный луч скользнул по лицам маленьких волшебников. Карандаш медленно открыл глаза, сладко потянулся и вылез из-под тёплого одеяла. Волшебный художник широко распахнул створки окна и выглянул на улицу. На дворе стояло жаркое летнее утро. Воробушки прыгали с ветки на ветку, толстые пушистые кошки лежали на раскалённой крыше и с интересом наблюдали за птичками. Большие серые вороны важно расхаживали по земле и пили воду из луж. Дверь спальни широко распахнулась, и в комнату вошёл Самоделкин. «Ну что, проснулся наконец-то?» — радостно спросил железный человечек. «А я уже давно встал и успел собрать все вещи для нашего путешествия». «Не волнуйся, если мы что-то и забудем дома, ты я нарисую всё необходимое в пути», успокоил его волшебный художник. «А что, ребята уже проснулись?» «Я их разбудил», — сказал Самоделкин. «Сейчас они делают зарядку». «А я пойду умоюсь и нарисую что-нибудь свежее к завтраку», — одеваясь, сказал карандаш. «Хорошо», — кивнул Самоделкин, выходя из комнаты. «Мы ждём тебя». В тот самый момент, когда в волшебной школе шли последние приготовления к путешествию, В густых зарослях ежевики, совсем рядом с волшебной школой, сидели две очень подозрительные личности и о чём-то шептались. «Нам нужно придумать какую-нибудь хитрость и выманить у карандаша и самоделки на их парусный фрегат», — хриплым голосом прошептал пират Бульбуль. -буль. «А когда у нас будет корабль, мы поплывём в Египет и там обязательно выкрадем сокровища древних фараонов». «А вдруг мы не сможем захватить корабль?» — прогнусавил шпион Дырка. «А что мы тогда будем делать?» «Ладно, не дрейфь!» — хитро подмигнул рыжебородый разбойник Бульбуль. «Что-нибудь придумаем. Сейчас главное — добренькими прикинуться!» Разбойники выбрались из кустов и направились к волшебной школе. «Ну, кажется, все вещи собраны!» «И все необходимые приборы упакованы!» Входя в кухню, сообщил Самоделкин. «Скоро приедет профессор, и мы отправимся в плавание!» «Дынь!» — прозвенел дверной звонок. «А вот ты наш профессор!» — обрадовался Карандаш. «Чижик, открой Семён Семёновичу дверь!» — попросил волшебный художник. Но Карандаш ошибся. Это был не географ. Вслед за Чижиком в кухню вошли старые знакомые — шпион Дырка и пират бульбуль. -буль. «Вот это да!» Мастер Самоделкин от удивления сел на табуретку. «Вот-то гости! Давненько вас не было видно». «Зачем вы прибыли?» — с угрозой спросил Карандаш. «Вы опять пришли к нам, чтобы грабить и безобразничать?» «Мы перевоспитались», — сладким голосом соврал шпион Дырка. «Мы теперь хорошие», — усмехнувшись в бороду добавил пират Бульбуль. -буль. «Ну, если так, то проходите», — любезно пригласил самоделкин разбойников к столу. «Есть хотите?» «Ой, ещё как хотим!» Быстро подскочив к столу, заскулил Пулькин. «Дайте мне поскорее вон тех сладких плюшек с вареньем и мармеладом». «А мне, если можно, дать что-нибудь солёненького», — тяжело дыша пробасил пират Бульбуль. -буль. «Сосисочку или сардельочку?» «Угощайтесь», — сказал самоделкин, и пододвинул разбойникам тарелки с едой. Дважды гостей уговаривать не пришлось. Бандиты начали с жадностью поедать всё, что лежало на столе. «Посмотрите, как они едят!» — засмеялась Настенька. «Как будто целый год ничего не ели». «Ой, как вкусненько!» — давясь сладкой ватрушкой, причитал Пулькин. «Давненько я так не обедал». «Да уж!» Поглаживая толстый живот, пробосил Бульбуль. -буль. «Интересно, зачем они к нам пришли?» — спросил шепотом Прутик у Настеньки. «Наверное, что-нибудь украсть у нас хотят». «Не волнуйтесь, у вас мы ничего красть не будем», — услышав голос Прутика, сказал шпион Дырка. «Мы хотим ненадолго одолжить ваш парусный фрегат», — почёсывая рыжую бороду, произнёс Бульбуль. «А для чего он вам понадобился?» Удивлённо спросил самоделкин. «Уж не собираетесь ли вы опять пиратствовать на море?» «Нет, ну что вы!» Притворно обиделся Бульбуль. -буль. «Как вы могли такое о нас подумать? Мы теперь честные и хорошие». «Просто мы хотим отправиться в путешествие», — добавил Дырка. «Мы бы вам, конечно, дали наш парусник, но сами хотим доплыть на нём до Египта», — объяснил Карандаш. «Ты слышал, они тоже собрались в Египет», — прошипел на ухо своему другу шпион Дырка. «Вот так повезло». «А не могли бы вы и нас с собой прихватить?» Почувствуя макушку, попросил рыжебородый разбойник. «Нам ведь всё равно, куда плыть». «Если вы обещаете не безобразничать, не воровать и не грабить, то мы возьмём вас с собой», — сказал самоделкин. мы не будем! — затрясли головами разбойники. — Ну, так и быть, — согласился Карандаш. — Идите на пристань и ждите нас там. отплытие корабля ровно в полдень. Смотрите, если опоздаете, корабль уйдет в плавание без вас. — Нет, нет, нет, мы ни за что не опоздаем, — радостно затряс длинным носом дырка. — Мы прибежим вовремя. Пулькин незаметно схватил со стола последнюю сладкую ватрушку с творогом, и разбойники выскочили из волшебной школы. «Ловко мы провели этих мерзавчиков!» Потирая руки, радовался рыжебородый капитан Бульбуль. -буль. «Они нас в этот Египет привезут, сокровища нам найдут, а мы их себе из-за изограбастаем!» Потирал руки шпион Дырка. Так совещаясь и секретничая, разбойники стали пробираться в сторону своего бандитского логова. Нам нужно взять с собой наши пиратские ножи и пистолеты. Они могут пригодиться, когда мы будем отбирать у них сокровища. Прохрипел рыжебородый пират Бульбуль. -буль, и две зловещие тени скрылись на старом чердаке.